Глава 11. Это оказался не просто какой-то там бункер, а самый настоящий царь-бункер. Всем бункерам бункер. Мало того, что у него восемь подземных этажей, так и еще и по площади они огромные. Когда смотрел на его наземную часть, то ничто не указывало на то, что под землей скрыто вот такое. Причем на пустом же практически месте отгрохали. Никакого метро или еще чего-то подобного раньше тут явно не было. И, мягко говоря, я был совершенно не готов к такому. Думал, там очередной небольшой бункер, который я быстро обследую, а оказалось, это скорее даже не бункер, а целый подземный город со своими небольшими лесами и даже озерами. Да-да, тут есть аж целые парки с деревьями, кустами, и зеленой, и очень манящей травкой, и искусственные водоемы с чистейшей водой. Будь у меня такая возможность, то точно бы не удержался и искупался бы или повалялся на травке. Такое не на каждом этаже, конечно, и не сказать, что так уж их много, но на двух этажах есть и парки, и озера, и не маленькие можно нормальные поплавать, и побродить среди деревьев. Когда я увидел это, то охренел, и даже не сразу поверил. Вот что-что, а встретить парки и озера в подземном городе-бункере я как-то совсем не ожидал. Вот кто-то же заморочился так? И ладно, заморочился. У кого-то же нашлись средства и возможности, чтобы создать вот это все. Помимо таких вот живых зон, Здесь хватает и другого впечатляющего. Так тут есть промышленные зоны, аграрные зоны, под которые отведен весь нижний восьмой этаж. Причем восьмой этаж по площади больше всех остальных, хотя условия на нем так себе, постоянно жить было бы трудно. Но там никто и не живет, только работают. Это место полностью обеспечивает себя и способно существовать автономно. В принципе, судя по всему, оно это и делает, существует автономно, и, судя по всему, уже довольно долгое время. И тут не только трудится во имя достижения каких-то целей, но и просто живет куча людей, как в самом настоящем городе. Единственное отличие – тут нет огромных многоэтажных зданий. Здесь вообще можно сказать «нет зданий» в привычном мне смысле. Просто отдельные помещения, иногда многоэтажные, в пределах одного этажа бункера. А люди? Да обычные люди тут живут. Радуются, грустят, ругаются, работают, отдыхают. Все как и везде. Кроме взрослых, есть и дети. И они ведут себя как самые обыкновенные дети. Думал, если здесь все же что-то не так, то уж дети точно должны выдать это. Но нет, сколько бы я ни всматривался в них, ничего странного в их поведении заметить так и не удалось. Из всего этого вытекают как некоторые плюсы, так и минусы. Без сомнений, плюс таких размеров и населенности — то, что здесь довольно легко затеряться и оставаться необнаруженным. Главное, аккуратно ходить, а то с активированной маскировкой можно легко с кем-нибудь столкнуться, особенно если пробираться через оживленные места. А минус — то, что из-за этих размеров добраться до нужного места порой та еще задачка. А с учетом того, что мне надо действовать скрытно, то времени на это уходит очень немало. В наглую не пробежишь. И средствами общественного перемещения в виде лифтов и даже небольших машин не воспользуешься. Приходится ходить окольными путями и лестницами, что требует еще больше времени, чем если бы я шел по прямой. ну увы, выбора у меня нет. «Сергей, ты пропустил нужный поворот», — произнесла Арти, когда я, задумавшись, прошел мимо очередного ответвления коридора. Мысленно выругавшись про себя, сверяюсь с выведенной перед взглядом картой. Вот как я умудрился, а? И в самом деле промахнулся. Или это Арти только что перестроила мой маршрут, отслеживая обстановку, а я не успел заметить этого? Может быть и такое. Возвращаюсь немного назад и иду куда уже нужно. Задумался, вот и прозевал, наверное, нужный коридор. Уже три дня брожу тут, словно какое-то непрекаянное привидение, избегая всех людей и осторожно исследуя этот подземный город. И все еще хватает мест, куда нужно заглянуть и изучить, что там такое находится. Так что торчать мне здесь еще и торчать. Хотя в чем-то мне все же повезло. Этот подземный город оказался оснащен по последнему слову технологий и имеет внутреннюю сеть которой подключено много всего. Главное же во всем этом, что к сети есть беспроводной доступ, и Арти смогла к ней подключиться, причем чуть ли не в первые минуты нашего нахождения здесь. И это очень сильно облегчило мне жизнь. Даже страшно представить, насколько бы все затянулось, действуя я вслепую. Несмотря на наличие довольно современной защиты на сети, она оказалась какой-то слабоватой. По словам Арти, похоже, никто здесь не предполагал, что их кто-нибудь может попробовать взломать изнутри. Глупое заблуждение, как по мне, но это сыграло нам на руку. Сам я пробовать подключиться к ней даже не пытался, не время для экспериментов, а у Арти ушло меньше минуты, чтобы обойти всю защиту и незаметно подключиться. Ну а получив доступ к местной сети и всему подключенному к ней оборудованию, все стало гораздо проще. Вот только даже доступ к сети не решил окончательно вопрос с исследованием этого места. Несмотря на доступ ко множеству видеокамер, хватает помещений, где нет ни доступных видеокамер, ни каких-то датчиков, с помощью которых получилось бы выяснить, что происходит там. Так что приходится проверять такие места лично. И, как назло, располагаются они не кучно где-нибудь в одном месте, а разбросаны по разным концам этого немаленького города и по разным его этажам. Не всегда там встречается что-то интересное. Разные склады с более ценным содержимым, арсеналы, казармы местных бойцов, которые следят здесь за порядком и должны отражать нападение извне. Проверить квалификацию бойцов и то, чем они точно должны заниматься, у меня пока возможности не было. Никто не нападал на комплекс, а про меня они, к моей радости, пока еще не знают. И как-то менять это я совсем не тороплюсь. Вообще, в целом, в городе царит довольно спокойная и мирная обстановка, даже какая-то расслабляющая, что ли. Да, ведется видеонаблюдение, бойцы следят за порядком и охраняют нужные места, но все это делается словно по привычке, без особого рвения, будто они занимаются этим уже долгие годы, и за это время ничего не происходило. Почему-то мне кажется, что проник не сюда обыкновенный шпион — то у него тоже вполне получилось бы скрываться. Слишком спокойные и беззаботные люди тут. Во всяком случае, такое впечатление складывается при наблюдении со стороны. Главное для него было бы не лезть в хорошо охраняемые зоны. А в остальном... Кажется, что все эти склады, казармы и прочее не такие уж и секретные объекты, но почему-то они выведены из общей сети. Возможно, это и правильно все же и гражданскими их и не назвать, а к общей сети тут чуть ли не у всех доступ имеется. Но меня это неплохо так загрузило, и ведь нельзя ни один пропустить, вдруг окажется что-то важное, а заранее не угадать в большинстве случаев. Кроме такого относительно неинтересного... Встречается и более занятное. В основном это различные лаборатории и мастерские, в которые я заглядывал уже с гораздо большим любопытством. Правда, нужно признать, не всегда это получалось. На некоторых такая охрана, что незаметно проскочить туда почти нереально, а пытаться ее обойти, есть немалый риск, что меня засекут, а я еще не успел проверить здесь все. В таких случаях приходится ограничиваться наружным наблюдением, обычно не больше пары часов. Тратить кучу времени на один объект я тоже не могу себе позволить и, толком ничего не выяснив, идти дальше. И пока результаты изучения этого комплекса и моего пребывания тут весьма неоднозначные. Если в самом начале я просто собирался здесь все уничтожить и освободить пленников, то теперь не уверен в этом решении. Да, тут держат пленников, да, с ними делают, скорее всего, ужасные вещи, но... Под лаборатории и все необходимое для них, в том числе и места содержания пленников, отведена большая часть седьмого подземного этажа. Вот только попасть туда без риска раскрытия у меня не получилось. Все входы в лаборатории тщательно контролируются как охраной, так и видеокамерами и различными датчиками, подключенными к какой-то своей сети, к которой нет доступа из общей. Если из живой охраны еще можно было бы что-то придумать и как-то обойти, то взломать видеокамеры и датчики удаленно у Арти не получилось. А мы пробовали и не один раз. Так что пришлось отложить это на самый последний момент, когда уже все будет исследовано и можно будет переходить к активным действиям и не бояться того, что про меня раньше времени узнают. Единственное, что смог, Это понаблюдать за тем, чем получалось, за местами содержания пленников. Там все было направлено не на защиту от проникновения туда, а от побега оттуда. Но не сказать, что это много мне дало. Я увидел, что пленники тут и в самом деле есть, и их много, но на этом можно сказать и все. Да, их куда-то уводят, и больше они обратно не возвращаются, но что с ними происходит там, неизвестно. Конечно, с учетом уже имеющейся у меня информации, некоторые предположения на этот счет есть, но это только предположения. Никаких фактов. Но помимо всего этого, безусловно, плохого, на мой взгляд, и буквально требующего, чтобы тут все уничтожили, здесь хватает и многого другого, и в том числе обычных людей, которые просто тут живут. Убить их тоже? А за что? за то, что они живут тут. Пусть они, скорее всего, и знают о том, что здесь творится. Возможно, даже только по слухам, но тем не менее знают. Однако все равно неправильно это как-то, убивать их всех. Да и живет тут не какая-нибудь сотня или даже тысячи людей, а побольше. Повесить столько загубленных жизней на свою совесть. В принципе, она это, скорее всего, выдержит пусть потом и будет меня грызть, но не хотелось бы все-таки. А значит, надо найти какое-то другое решение. Вот только оно пока упорно никак не желает находиться, и мне не остается ничего, кроме как продолжать изучать это место и надеяться найти выход из сложившейся ситуации. Вариант просто и молча уйти отсюда тоже не подходит. «Ты пришел» оповестила меня Арти, вырывая опять из тяжелых мыслей по поводу того, что же мне делать со всем этим. Честно говоря, этот город мне и самому нравится. Крутое место. Оставить бы как-то его себе. «Отлично. Говорю и полностью сосредотачиваюсь на происходящем вокруг». А то до этого, как часто уже делал, оставил управление телом подсознанию, которое отлично справляется с тем, чтобы дойти куда-нибудь и с реагированием на внезапные угрозы. Итак, что тут у нас? Оглядываюсь по сторонам, еще раз оценивая окружение. Пока ничего подозрительного, впрочем, как и интересного. «Это то место?» — спрашиваю, переводя взгляд на закрытую массивную двустворчатую дверь. «Да, сюда доставляют тела погибших бойцов. Это единственное такое место, которое удалось отследить». «Хорошо. Следи за обстановкой». Подойдя к двери, замираю на мгновение. «Нужно ли мне туда соваться?» «Вроде как и нет, но интересно же, что делают с погибшими бойцами?» Почему их заносят туда, но ничего не выносят? Зачем вообще их туда заносить? Увы, все эти никакой информации по этому поводу у арти найти не получилось, кроме самого факта, что туда заносят тела, причем в больших количествах. Правда, записи были максимум за неделю, а более старые уже удалены. В сети вообще довольно мало оказалось интересующей нас информацией, словно кто-то специально удалил ее или вынес в отдельные подсети, в которые нет доступа из основной сети. Второе, как и мне кажется, все же более вероятно, и этому даже попадались некоторые подтверждения. В основной же сети, по большей части, все касающееся существования этого места, различные бытовые отчеты, списки и тому подобное. Сетью активно пользуются, да, но из этого можно выяснить многое про то, как живет этот подземный город но почти ничего про секреты, что он хранит, и то, что нам нужно. Ничего про лабораторию по созданию сверхсолдат, ни про того, кто стоит за этим, ни про что-то, связанное с обороной, ни про другие объекты, связанные с этим городом. Отмерев, касаюсь панели на стене рядом с дверью. Далой сомнения, все равно же пришел уже сюда» мгновение, и створки и двери разъехались в разные стороны, открывая мне проход дальше. «Какого хрена?» — шокированно произношу вслух, проходя внутрь и крутя головой по сторонам. Такое увидеть я как-то совсем не ожидал. Все немаленькое помещение заполнено высоченными, уходящими под самый потолок многоярусными металлическими стеллажами, на которых лежат тела. «Сколько получается увидеть? Везде эти стеллажи и тела, а это сотни метров в разные стороны помещения». «Сколько же здесь тел? Сотни? Тысячи?» Медленно иду дальше, продолжая смотреть по сторонам. «Арти, какая тут температура?» «Десять градусов по Цельсию, не минусовая». «Есть идеи, для чего это место?» Спрашиваю у нее, сам теряясь в догадках. Будь тут минус, то можно было бы предположить, что тела для чего-то сохраняют. Но тут пусть и относительно низкая температура, но не минус, а значит, тела продолжают разлагаться. Да и вообще, для чего кому-то понадобилось свозить в одно место погибших бойцов? Почему не похоронить их рядом с лагерями, если не хотят их бросать там, где погибли? Какой-то во всем этом должен быть смысл. Сильно сомневаюсь, что это делается просто так. Только я пока упорно не вижу этот смысл. Крутя головой по сторонам, углубляюсь в этот морг, склад тел. Как-то затрудняюсь подобрать правильное название этому помещению. Куда не посмотреть. Трупы и еще раз трупы. Кроме них ничего больше не видно пока. Не видно и чтобы с телами что-то делали. Как эти люди погибли, в таком виде их сюда и доставили, в одежде, перемазанными в кровь и грязь. Только оружие, похоже, забрали. Не вижу ни одного тела с винтовкой или хотя бы с пистолетом. Дойдя до конца маленького помещения, но так ничего не заметив, останавливаюсь там и разворачиваюсь назад. Никакого оборудования здесь не видно. Думал, может, какая печь, в которой сжигают тела, или еще что-то будет, но нет. Только голые бетонные стены и ряды стеллажей, заполненные телами. Даже какого-нибудь столика нет. Арти, засекаешь тут какой-нибудь компьютер или еще что-нибудь, в чем может содержаться информация о том, для чего все это? Нет, ничего. В этом помещении вообще нет никакой лишней электроники. Только самый минимум вроде ламп и системы контроля климата. Судя по всему, это просто склад трупов. Да уж, говорю вслух, и еще раз пробежавшись взглядом по ближайшим телам на стеллажах, иду обратно. Что бы тут ни было, похоже, я этого не узнаю. Пройдя примерно половину расстояния до выхода отсюда, неожиданно слышу какой-то шорох где-то вверху. Остановившись, поднимаю голову и пытаюсь рассмотреть источник звука, но единственное, что успеваю заметить, это падающее на меня тело. Рефлексы сработали быстрее сознания, отскок в сторону, и тело рухнуло на пол рядом со мной. «Ну и что это за летающие трупы?» — спрашиваю вслух, с удивлением рассматривая лежащее тело и предполагаемое место, откуда оно рухнуло. На полке стеллажа ничего подозрительного не видно. Труп? Подхожу и легонько пинаю его. Никакой реакции. Труп мертв, как и должно быть. Но какого хрена он чуть не упал мне на голову? Плохо положили его? Может быть. Часть тел тут лежит на полках ровно, а другие свалены чуть ли не в куче. Но все равно непонятно, почему вдруг это тело решило рухнуть на меня. Всего лишь совпадение. Пожав плечами, иду дальше к выходу, выбрасывая из головы загадку упавшего трупа. Мало ли, почему он упал. Десяток шагов. Замечаю краем глаза, как один из трупов, лежащий на полке стеллажа примерно на уровне моей головы, дернулся. Замираю и смотрю на него. Лежит, не двигается. Показалось. «Арти, меня глючит или он дергался?» Спрашиваю у ней нейросети, подозрительно смотря на неподвижный труп. Это прямо какое-то издевательство. Оглядываюсь назад на труп, который чуть не упал на меня. Лежит там же и вроде бы неподвижно. «Я видела то же, что и ты». «И он дергался», — ответила мне Арти. «Хорошо. Вопрос снят. Новый вопрос». «А какого хрена он дергался? И что за ерунда тогда тут происходит?» Ухватившись за руку трупа, стаскиваю его с полки и кладу на пол. но мертв же! Не дергается больше сволочь!» «Для проверки несколько раз не сильно пинаю его и хлопаю рукой по щекам. Не хочет он дергаться и все. Да и странно это было бы с такой-то дырой в груди» посверлив взглядом труп еще секунд десять, но так и не дождавшись от него какой-то реакции, подхватываю его и засовываю обратно на полку. Встряхнув головой, и очень надеясь, что это не какой-нибудь сбой в моих системах, опять начинаю идти к выходу отсюда. Идя настороженно оглядываюсь по сторонам, кажется, что вот-вот какое-нибудь тело зашевелится, Но все тихо и спокойно. Тела неподвижно лежат на своих местах и не спешат проявлять признаки жизни. Наверное, это меня глючит уже. Другого объяснения не вижу. Когда мне уже удалось пройти всего лишь несколько стеллажей и десятка 2 метров до выхода отсюда, на меня рухнуло очередное тело с полки немного выше моего роста. И произошло это совершенно неожиданно. Я спокойно шел себе... Только что посмотрел в ту сторону, и там все было нормально, и вот вдруг... Успеваю среагировать и встречаю его хорошим ударом кулака. От такой встречи тело отлетело обратно на стеллаж, правда, на пару полок ниже, и вроде бы неподвижно замерло там. Я понимаю еще один раз. Ладно, два. Но три — это уже явный перебор. Оглядываюсь по сторонам. «Кажется, все тихо, нигде ничего больше не шевелится. Но теперь я этому уже не верю. Повернувшись обратно, вижу, как ко мне по полке стеллажа ползет недавно упавшее тело и смотрит на меня мутным взглядом. Ну, охренеть, конечно. И мало того, что оно ползет, так оно же еще уже и почти доползло до меня. Удар ногой, и тело снесло назад». Пролетев стеллаж насквозь и захватив с собой еще несколько тел, оно вылетело с другой его стороны и упало на пол. И что это за херня была? Ошарашенно спрашиваю, смотря в пустое пространство на полке, образовавшееся после моего удара и полета тела. Спроси, что полегче, ответила мне Арти. Это был риторический вопрос. — говорю ей, — и обхожу стеллаж, чтобы посмотреть, что там со вдруг ожившим телом. А тело более чем живо, и, кажется, совсем забыло, что должно быть трупом. К тому моменту, когда я дошел до него, оно уже поднялось на ноги и, не очень уверенно держась на них, осматривалось по сторонам. Стоило же ему увидеть меня, как, издав какой-то непонятный звук, похожий то ли на возглас, то ли на рык, оно бросилось ко мне. «Да отстань ты!» — встречаю его ударом кулака и сшибаю на пол. «Кстати, эта непонятная хрень, судя по всему, видит меня под активированной маскировкой. Ну да, конечно. Кто бы сомневался. И чего я хотел? Мало мне оживших трупов, так они еще меня и видят под маскировкой. Весело. Стоп!» Озаренный одной догадкой, смотрю на шевелящееся на полу тело. «Больно, сука!» — произнесло довольно внятное тело страдальческим голосом на русском языке. «А я окончательно охренел от этого. Оно мало того, что непонятно, почему живо, так еще и говорит...» «Нет слов. Одни эмоции. Впрочем, на охреневание мне было отведено совсем немного времени. Еще секунд десять...» пока тело на полу не особо удачно пыталось опять подняться на ноги, а я пытался решить, как с ним поступить, а потом, как по команде, почти все тела на стеллажах рядом со мной зашевелились. И ладно бы они просто зашевелились, так они еще вдруг резко решили покинуть пределы стеллажей, даже те, что были на верхних полках, и выглядело это весьма жутко, словно я попал в какой-то второсортный ужастик. Но одно дело, когда ты смотришь его, а совсем другое, когда его участник. Первое рухнувшее рядом со мной тело и сразу же потянувшееся в мою сторону своими руками, я встретил ударом кулака, пробившим ему голову. Второе пнул ногой в грудь и отправил в полет. Почему-то в момент удара боялся, что моя нога пробьет его грудь и застрянет там. «Нашел, о чем переживать, блин, будто это моя самая большая проблема сейчас». А потом они посыпались, словно какой-то дождь, грозя меня тупо погрести под собой, и мне стало совсем не до переживаний, и в связи со всем этим мне не пришло в голову ничего лучше, как просто бежать отсюда. Идея, может, была и неплохой, но вот ее реализация откровенно подкачала». «Нормально пробежать у меня получилось, может, метров пять, не больше, а потом эти ожившие вдруг трупаки стали цепляться за меня и всячески мешать бежать. Я, конечно, сильный и не знающий усталости, но когда за тебя цепляется пара десятков людей одновременно, Первых я просто сбрасывал с себя, вовсю пользуясь преимуществом в силе, но потом их вдруг как-то стало слишком много, и пришлось переходить к более решительным аргументам — клинкам. Один удар, и цепляющиеся за меня руки отделяются от тела, а если противник упорствует, то еще один удар обезглавливает его или отрубает еще какую-нибудь часть его тела и двух-трех ударов хватает даже самым настырным. Но обычно все решается одним первым ударом, а потом тело отваливается от меня, и его затаптывают и оттесняют его товарищи, жаждущие добраться до меня. Расматривать же подробно, что с ним там произошло, у меня нет ни времени, ни возможности. «И что я им всем такого плохого сделал?» Просто ведь зашел сюда, никого не трогал, уже даже почти успел уйти. Я понимаю, еще будь я живым, а они настоящими зомби из фильмов. Но они вроде не зомби, и я совсем не съедобен. Так чего они так ко мне прицепились? Орудуя клинками вовсю, я буквально прорубил себе путь к выходу. Добравшись до спасительных дверей, останавливаюсь и оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что происходит в помещении. Лучше бы не смотрел. Кажется, что все тела, что тут находятся, ожили. И мало этого, так и те, что уже раньше огребли от меня, в том числе и клинками, вовсю восстанавливаются, даже сращивают порезы и приращивают отрубленные части тел. Где-то я такое уже видел. Правда, тогда те, кто делали так, не совсем были похожи на живых людей. А тут внешне же самые обычные живые люди. Да, вроде как чуть-чуть мертвые, но обычные люди. Особенно, когда вдруг ожили и затянули раны. Только кровь из них почти не вытекает. Только сейчас заметил это. Это создавали в тех лабораториях, что я разнес. Очень похоже на то. Как бороться с ними, я предположительно знаю. Порезать на множество совсем мелких кусочков с помощью энергетических лучей. Вот только есть пара «но». Я не уверен, что их не доработали как-то, и этот метод уничтожения сработает. Попробовать сжечь, а как и чем, в помещении нет ничего горючего, так что и этот вариант отпадает. Делаю шаг назад и прохожу через открытые двери в коридор. Запри, прошу Арти, коснувшись рукой панели управления двери и закрыв дверь. Сражаться сейчас со всей этой аравой крайне живучих противников — совсем не вариант. Долго, трудно и высокие шансы привлечь ненужное внимание, а то и вообще раскрыть себя. Проще запереть их тут, тем более что других выходов из этого помещения я не видел. И даже если сюда кто-то придет и попытается попасть внутрь, то получится это у него не быстро, да и мало ли почему дверь вдруг могла запереться. «Сделано!» — отчиталась Арти спустя пару мгновений, когда панель тревожно пискнула и вообще отключилась. «Я напрочь сожгла ее. Теперь, чтобы открыть дверь, придется ее вскрыть, а судя по ее толщине, на это уйдет порядком времени». «Хорошо, спасибо». «В городе все спокойно?» «Да, произошедшее здесь осталось незамеченным пока». «Отлично. Тогда давай следующее место, которое нужно проверить». Прошу ее, с опаской глядя на запертую дверь и прислушиваясь к доносящимся от нее звукам. «Пока тихо. Или тут отличная звукоизоляция, или ожившие трупы не спешат покидать помещение». Может, потеряв меня из виду, они впадут во что-то вроде спячки? Может быть, кто их знает. Но пока что, во всяком случае, вроде бы не ломятся в дверь. Ну, как минимум один плюс от всего этого есть. Теперь я знаю, зачем сюда свозят тела погибших противников. И, кажется, знаю, с кем сталкивались бойцы освобождения, когда речь в отчетах шла о каких-то суперсолдатах. Вот только я не понимаю, почему в основной массе эти противники никак не демонстрируют свои возможности, никаких сверхсил и живучести, подобно той, которую я только что видел. А вот сверхсил, кстати, я, наверное, и не заметил у них, хотя это не показатель, может, им надо нормально прийти в себя, а тут они только-только оживали. И почему они именно тут начали оживать? С ними что-то сделали здесь? Тогда опять-таки непонятно, почему их свозят сюда, а они не оживают в местах, где их вроде как убили. С одной стороны появились ответы на некоторые вопросы, а с другой вопросов стало только еще больше. Покачав головой и так не услышав доносящихся из-за двери подозрительных звуков, иду к следующему выбранному арте месту. Если ничего не изменится, то мне осталось уже не так уж много проверять. Думаю, за день, в самом худшем случае максимум два, справлюсь. И это радует. Наконец-то выберусь отсюда и смогу узнать, как дела у освобождения, а то никакой же связи. Нужно для этого подниматься или на самый верхний этаж, или вообще выбираться отсюда, а на втором или ниже связь не ловит. Все хорошо экранировано. И потом пора будет принимать окончательное решение по поводу того, что делать со всем этим, и переходить к активным действиям. Я и так тут уже слишком долго нахожусь.